Тотчас же подхватил и протянул с иронией тот самый голос, который перебивал Дергачева и крикнул Крафту, что он немец. Считая его полным ничтожеством, я обратился к учителю, как будто это он крикнул мне. «Мое убеждение, что я никого не смею судить!» — дрожал я, уже зная, что полечу. «Зачем же так секретно?» — раздался опять голос ничтожества. «У всякого своя идея!» Смотрел я в упор на учителя, который напротив молчал и рассматривал меня с улыбкой. «У вас!» — крикнуло ничтожество. «Долго рассказывать!» «А отчасти моя идея именно в том, что поставили меня в покое!» «Пока у меня есть два рубля, я хочу жить один, ни от кого не зависеть!» «Не беспокойтесь, я знаю возражения, и ничего не делать!» Даже для того великого будущего человечества, работать на которого приглашали господина Крафта. Личная свобода. То есть моя собственная на первом плане. А дальше знать ничего не хочу. Ошибка в том, что я рассердился. То есть проповедуете спокойствие сытой коровы? Пусть. От коров не оскорбляются. Я никому ничего не должен. Я плачу обществу деньги в виде фискальных поборов за то, чтобы меня не обокрали, не прибили, не убили, а больше никто ничего и с меня требовать не смеет. Я, может быть, лично и других идей, и захочу служить человечеству, и буду. И, может быть, в десять раз больше буду, чем все проповедники. Но только я хочу, чтобы с меня этого никто не смел требовать заставлять меня, как господина Крафта. Моя полная свобода, если я даже и пальцы не подыму, а бегать до да вешать совсем на шею от любви к человечеству, да сгорать слезами умиления — это только мода. Да зачем я непременно должен любить моего ближнего?» Или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет, и которое, в свою очередь, истлеет без всякого следа и воспоминания. Время тут ничего не значит. Когда Земля обратится, в свою очередь, в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее, чего нельзя себе и представить. Вот ваше. «Мучение!» «Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более, если все продолжается одну минуту?» «Ба!» — крикнул голос. «Я выпалил все это нервно и злобно, порвав все веревки. Я знал, что лечу в яму, я торопился, боясь возражений». Я слишком чувствовал, что сыплю как сквозь решето, бессвязно, и через десять мыслей в одиннадцатую ну, я торопился их убедить и перепобедить. Это так было для меня важно. Я три года готовился. Но замечательно, что они вдруг замолчали, ровно ничего не говорили, а, а все слушали. Я все продолжал обращаться к учителю. Именно-с. Один чрезвычайно умный человек говорил, между прочим, что нет ничего труднее, как ответить на вопрос, зачем непременно надо быть благородным. Видите, лис, есть три рода подлецов на свете. Подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство. Подлецы, стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить. И, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. позвольте у меня был товарищ Ламберт, который говорил мне еще 16 лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак когда дети бедных будут умирать с голоду. А когда им топить будет нечем, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Вот его чувства. Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу на вопрос, почему он непременно должен быть благородным? И особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали потому что хуже того, что теперь, никогда не бывало. В нашем обществе совсем не ясно, господа. Ведь вы Бога отрицаете, подвиг отрицаете. Какая же косность глухая, слепая, тупая может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе. Вы говорите, разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода. А если я нахожу все эти разумности неразумными? Все эти казармы, фаланги? Да черт мне в них и до будущего, когда я один только раз на свете живу! Позвольте мне самому узнать мою выгоду. Оно веселее. Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это по вашему кодексу? «Ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига!» «Нет! Если так, то я самым преневежливым образом буду жить для себя!» «А там хоть бы все провалились!» «Превосходное желание!» «Впрочем, я всегда готов вместе!» «Еще лучше!» «Это все тот голос!» «Остальные все продолжали молчать!» Все глядели и меня разглядывали. Но мало-помалу, с разных концов комнаты, началось хихиканье, еще тихое. Но все хихикали мне прямо в глаза. Васин и Крафт только не хихикали. С черными Бакинами тоже ухмылялся. Он в упор смотрел на меня и слушал. «Господа!» — дрожал я весь. «Я мою идею вам не скажу ни за что!» но я вас, напротив, с вашей же точки спрошу. Не думайте, что с моей, потому что я, может быть, в тысячу раз больше люблю человечество, чем вы все вместе взятые. Скажите, и вы уж теперь непременно должны ответить, вы обязаны, потому что смеетесь. Скажите, чем прельстите вы меня, чтоб я шел за вами? Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме? Я давно, господа, желал с вами встретиться. У вас будет казарма, общие квартиры, строго необходимые, атеизм и общие жены без детей. Вот ваш финал, ведь я знаю-с. И за все за это, за ту маленькую часть середины выгоды которую мне обеспечит ваша разумность. За кусок и тепло вы берете взамен всю мою личность. Позвольте-с, у меня там жену уведут. Уймете ли вы мою личность, чтоб я не разморжил противнику голову? Вы скажете, что я тогда и сам поумнею. Но жена-то что скажет о таком разумном муже, если сколько-нибудь себя уважает? Ведь это неестественно «Постыдитесь!» «А вы по женской части специалист?» раздался с злорадством голос ничтожества. Одно мгновение у меня была мысль броситься и начать его тузить кулаками. Это был невысокого роста, рыжеватый и весноватый. Да, впрочем, черт бы взял его наружность! «Успокойтесь, я еще никогда не знал женщины!» Отрезал я в первый раз к нему, повертываясь. Драгоценное сообщение, которое могло бы быть сделано вежливее в виду дам. Но все вдруг густо зашевелились. Все стали разбирать шляпы и хотели идти. Конечно, не из-за меня, а им пришло время. Но это молчаливое отношение ко мне раздавило меня стыдом. Я тоже вскочил. «Позвольте, однако, узнать вашу фамилию». Вы все смотрели на меня? Ступил вдруг ко мне учитель с подлейшей улыбкой. Долгорукий, князь долгорукий. Нет, просто долгорукий, сын бывшего крепостного Макара Долгорукова и незаконный сын моего бывшего барина господина Версилова. Не беспокойтесь, господа! Я вовсе не для того, чтобы вы сейчас же бросились ко мне за это на шею, и чтобы мы все завыли, как телята от умиления. Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом так, что, заснувший за дверью ребенок, проснулся и запищал. Я трепетал от ярости. Все они жали руку Дергачеву и выходили, не обращая на меня никакого внимания. — Пойдемте, — толкнул меня Крафт. Я подошел к Дергачеву изо всех сил, сжал ему руку и потряс ее несколько раз тоже изо всей силы. — Извините, что вас все обижал Курдюмов, — это рыжеватый, — сказал мне Дергачев. — Я пошел за крафтом. Я ничего не стыдился. Шестое. — Конечно, между мной теперешним и мной тогдашним Бесконечная разница. Продолжая ничего не стыдиться, я еще на лесенке нагнал Васина, отстав от крафта, как от второстепенности, и с самым натуральным видом точно ничего не случилось, спросил. — Вы, кажется, извольте знать моего отца, то есть я хочу сказать Версилова? — Я, собственно, не знаком, — тотчас ответил Васин, и без малейшей той обидной, утонченной вежливости, которую берут на себя люди деликатные, говоря с же о срамившемся. «Но я несколько его знаю, встречался и слушал его». «Коли слушали, так, конечно, знаете, потому что вы... вы... как вы о нем думаете? Простите за скорый вопрос, но мне нужно. Именно как вы бы думали, собственно... Ваше мнение необходимо. Вы с меня много спрашиваете. Мне кажется, этот человек способен задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить, но отчету никому не отдающий. Это верно. Это очень верно. Это очень гордый человек. Но чистый ли это человек? Послушайте, что вы думаете о его католичестве? Впрочем, я забыл, что вы, может быть, не знаете. Если б я не был так взволнован, уж разумеется, я бы не стрелял такими вопросами. И так зря в человека, с которым никогда не говорил, а только о нем слышал. Меня удивляло, что Васин как бы не замечал моего сумасшествия. Я слышал что-то и об этом, но не знаю. Насколько это могло быть верно? По-прежнему спокойно и ровно ответил он. Ничуть. Это про него неправда. Неужели вы думаете, что он может верить в Бога? Это очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали. И многие из очень гордых людей любят верить в Бога особенно несколько презирающих людей. У многих сильных людей есть, кажется, Натуральная какая-то потребность — найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу. «Послушайте, это должно быть ужасно верно!» — вскричал я опять. «Только я бы желал понять». «Тут причина ясная. Они выбирают Бога, чтобы не преклоняться перед людьми». Разумеется, сами не ведая, как это в них делается. Преклониться пред Богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие, вернее сказать, горячо желающие верить. Но желание они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся. Про господина Версилова. Я думаю, что в нем есть и чрезвычайно искренние черты характера, и вообще он меня заинтересовал. Васин! вскричал я, вы меня радуете? Я не уму вашему удивляюсь. Я удивляюсь тому, как можете вы, человек столь чистый и так безмерно надо мной стоящий, как можете вы со мной идти и говорить так просто и вежливо, как будто ничего не случилось. Васин улыбнулся. Вы уж слишком меня хвалите. А случилось там только то, что вы слишком любите отвлеченные разговоры. Вы, вероятно, очень долго перед этим молчали. Я? Три года молчал? Я три года говорить готовился? Дураком я вам, разумеется, показаться не мог, потому что вы сами чрезвычайно умны. Хотя глупее меня вести себя невозможно. Но под лицом... «Под лицом». «Да, несомненно. Скажите, не презираете вы меня в тайне за то, что я сказал, что я рожденный Версилова, и похвалился, что сын дворового?» «Вы слишком себя мучите. Если находите, что сказали дурно, то стоит только не говорить в другой раз. Вам еще пятьдесят лет впереди». — О, я знаю, что мне надо быть очень молчаливым с людьми. Самый подлый из всех развратов — это вешаться на шею. Я сейчас это им сказал, и вот я и, и вам вешаюсь. Но ведь есть разница, есть. Если вы поняли эту разницу, если способны были понять, то я благословлю эту минуту. Васин опять улыбнулся. — Приходите ко мне если захотите. Сказал он. Я имею теперь работу и занят, но вы сделаете мне удовольствие. Я заключил об вас, давича, по физиономии, что вы излишне тверды и несообщительны. Это очень может быть верно. Я знал вашу сестру, Лизавету Макаровну, прошлого года в Луге. Крафт Остановился, и, кажется, вас ждет. Ему поворачивать!» Я крепко пожал руку Васина и добежал до Крафта, который все шел впереди, пока я говорил с Васиным. Мы молча дошли до его квартиры. Я не хотел еще и не мог говорить с ним. В характере Крафта одной из сильнейших черт была деликатность. Глава четвертая Первое. Крафт прежде где-то служил, а вместе с тем и помогал покойному Андроникову за вознаграждение от него в ведении иных частных дел, которыми тот постоянно занимался сверх своей службы. Для меня важно было уже то, что Крафту, вследствие особенной близости его с Андрониковым, могло быть много известно из того, что так интересовало меня. Но я знал от Марьи Ванны жены Николая Семеновича, у которого я прожил столько лет, когда ходил в гимназию, и которая была родной племянницей, воспитанницей и любимицей Андроникова, что Крафту даже поручено передать мне нечто. Я уже ждал его целый месяц. Он жил в маленькой квартире в две комнаты, совершенным особняком, а в настоящую минуту, только что воротившись, был даже и без прислуги. Чемодан был хоть и раскрыт, но не убран. Вещи валялись на стульях, а на столе, перед диваном, разложены были саквояж, дорожная шкатулка, револьвер и прочее. Войдя, Крафт был в чрезвычайной задумчивости, как бы забыв обо мне вовсе. Он, может быть, и не заметил, что я с ним не разговаривал дорогой. Он тотчас же что-то принялся искать, но, взглянув мимоходом в зеркало, остановился и целую минуту пристально рассматривал свое лицо. Я хоть и заметил эту особенность, а потом слишком все припомнил. Но я был грустен и очень смущен. Я был не в силах сосредоточиться. Одно мгновение мне вдруг захотелось взять и уйти, и так оставить все дела навсегда. Да и что такое были все эти дела в сущности? Ни одной ли напускной на себя заботой? Я приходил в отчаяние, что трачу мою энергию, может быть, на недостойные пустяки из одной чувствительности, тогда как сам имею перед собой энергическую задачу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 Он точно вдруг опомнился от какого-то сна, почти сконфузился, взял из портфеля, лежавшего на столе, письмо и подал мне. «Вот что я имею вам передать. Это документ, имеющий некоторую важность. Начал он со вниманием и с самым деловым видом. Меня еще долго спустя поражало потом, при воспоминании, это способность его» в такие-то для него часы, с таким сердечным вниманием отнестись к чужому делу, так спокойно и твердо рассказать его. Это письмо того самого Столбеева, по смерти которого из-за завещания его возникло дело Версилова с князьями Сокольскими. Дело это теперь решается в суде и решится, наверное, в пользу Версилова. За него закон». Между тем, в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю, или, вернее, желание. Излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере, те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения. Алексей Неконорыч Андроников, занимавшийся делом Версилова, сохранял это письмо у себя и незадолго до своей смерти передал его мне с поручением приберечь. Может быть, боялся за свои бумаги, предчувствуя смерть. Не желаю судить теперь о намерениях Алексея Неконорыча в этом случае – И признаюсь, по смерти его я находился в некоторой тягостной нерешимости, что мне делать с этим документом, особенно ввиду близкого решения этого дела в суде. Но Марья Ванна, которой Алексей Никонорович, кажется, очень много поверял при жизни, вывела меня из затруднения. Она написала мне три недели назад решительно, чтоб я передал документ именно вам и что это. Кажется, ее выражение совпадало бы и с волей Андроникова. Итак, вот документ, и я очень рад, что могу его, наконец, передать. «Послушайте», — сказал я, озадаченный такую неожиданную новостью, «что же я буду теперь с этим письмом делать? Как мне поступить?» «Это уж вашей воле». «Невозможно?» «Я ужасно не свободен, согласитесь сами. Версилов так ждал этого наследства, и, знаете, он погибнет без этой помощи. И вдруг существует такой документ». «Он существует только здесь, в комнате». «Неужели так?» — посмотрел я на него внимательно. «Если вы в этом случае сами не находите, как поступить, то что же я могу вам присоветовать? Но передать князю Сокольскому я тоже не могу. Я убью все надежды Версилова и, кроме того, выйду перед ним изменником. С другой стороны, передав Версилову, я ввергну невинных в нищету, а Версилова все-таки ставлю в безвыходное положение или отказаться от наследства, или стать вором. Вы слишком преувеличиваете значение дела. Скажите одно. Имеет этот документ характер решительный, окончательный? Нет, не имеет. Я небольшой юрист. Адвокат противной стороны, разумеется, знал бы, как этим документом воспользоваться, и извлек бы из него всю пользу. Но Алексей Никанорч находил положительно, что это письмо, будучи предъявлено, не имело бы большого юридического значения, так что дело Версилова могло бы быть все-таки выиграно. А скорее же, этот документ представляет, так сказать, дело совести. «Да вот это-то и важнее всего!» – перебил я. «Именно потому, что Версилов и будет в безвыходном положении!» «Он, однако, может уничтожить документ» и тогда, напротив, избавить себя уже от всякой опасности. Имейте вы особое основание так полагать о нем, Крафт. Вот что я хочу знать, для того-то я и у вас. Я думаю, что всякий на его месте так бы поступил. И вы сами так поступили бы? Я не получаю наследство, и потому про себя не знаю. — Ну, хорошо, — сказал я, сунув письмо в карман. — Это дело пока теперь кончено крат послушайте Мария ивановна которая уверяю вас многое мне открыла сказала мне что вы и только один вы могли бы передать истину о случившемся в эмсе полтора года назад у версилова с ахмаковыми я вас ждал как солнце которое все у меня светит вы не знаете моего положения крафт умоляю вас сказать мне всю правду я именно хочу знать какой он «Человек! А теперь? Теперь больше, чем когда-нибудь это надо!» «Я удивляюсь, как Мария Ивановна вам не передала всего сама. Она могла обо всем слышать от покойного Андроникова и, разумеется, слышала и знает, может быть, больше меня». «Андроников сам в этом деле путался, так именно говорит Мария Ивановна. Этого дела, кажется, никто не может распутать». Тут черт ногу переломит. Я же знаю, что вы тогда сами были в Эмсе. Я всего не застал. Но что знаю, пожалуй, расскажу охотно. Только удовлетворю ли вас?»